Три. Не переживай, Солнце, у нас еще три попытки, добродушно произнес Тет. На следующую встречу они ехали в полной тишине. Сэм провела эти двадцать минут в приступе самоуничижения и чувства вины, которое просочилось в каждую клетку ее существа, сокрушив жалкие остатки уверенности в себе. Что о ней подумали? Она до сих пор ощущала на себе удивленные взгляды мужчин, видела едва сдерживаемые ухмылки, с которыми ее провожали, когда она ковыляла обратно к фургону. Джоэл хлопнул ее по плечу и сказал, что Фрэмптон тот еще жлоб и вечно тянет с оплатой, так что может это к лучшему». Однако Сэм заранее представляла, как подожмет губы Саймон, услышав, что она упустила прибыльный контракт. Вдох на шесть, задержка на три, выдох на семь. Джоэл завернул на парковку и выключил двигатель. Еще мгновение они сидели неподвижно, слушая, как стихает рокот, и смотрели на роскошный фасад здания впереди. «Настрой ниже плинтуса» точнее, ниже днища фургона. «А в шлепках точно нельзя навстречу?» — наконец спросила Сэм. «Нет», — одновременно выдали Тед и Джоэл. «Но...» — слушай, — Джоэл повернулся к ней. «Если надеваешь такие туфли, надо соответствовать». «В каком смысле?» «В таком, что...» «Там ты выглядела смущенной, и сейчас такой кажешься. А надо делать вид, что ты хозяйка этим туфлям. Я им не хозяйка». Нужно выглядеть уверенно, будто небрежно их нацепила, думая, сколько контрактов на кругленькую сумму сегодня подписала. Тед поджал губы и кивнул, а затем подтолкнул ее толстой ручищей. «Он прав. Взбодрись, радость моя». Подбородок выше, грудь вперед, улыбка во все лицо. Ты сможешь. Сэм потянулась за сумкой. Саймону, ты бы такое не сказал. Тед пожал плечами. Сказал бы, если бы он нацепил такие туфли. Мы можем снизить стоимость максимум до двух тысяч. Но если смените номера страниц, а титульную закажете в монохроме, можно скинуть еще 80. Рассказывая о стратегии печати, Сэм вдруг поняла, что управляющий директор ее не слушает. На мгновение вернулось былое смущение, и она запнулась на последних словах. Итак, вас устраивают эти цифры? Он не ответил, только потёр лоб и выдал малоинформативное «м», как делала сама Сэм, когда Кэт ещё была маленькой и приходилось в полухо слушать её бесконечное излияние. «О боже, я его теряю!» — проскользнула мысль. Сэм оторвала взгляд от записи и заметила, что директор пялился на её ногу. Сгорая от стыда, она едва не утратила нить рассуждений, но вновь поглядев на него и отметив слегка остекленевшие глаза, вдруг осознала. Он просто отвлекся. И, разумеется, мы укладываемся в оговоренный срок восемь дней, заключила Сэм. Прекрасно! воскликнул он, словно очнувшись от грез. Да, хорошо. И при этом не сводил взгляда с ее ноги. Проследив за ним, Сэм чуть подвинула стопу влево, вытягивая лодыжку. Он смотрел на нее как заворожённый. Поверх стола женщина отметила, как Тед и Джоэл обменялись выразительными взглядами. «Эти условия для вас приемлемы?» Директор, сцепив пальцы, ненадолго встретился с ней взглядом. Сэм ободряюще улыбнулась. «Да, неплохо». Он себя не контролировал. Взгляд опять непроизвольно спускался с ее лица вниз, к лабутенам. Сэм извлекла договор из папки, чуть повела ножкой и задний ремешок мягко заскользил к пятке. «Значит, утверждаем эти условия?» «Разумеется», — ответил он, а затем взял ручку и подписал документ, не глядя. «Лучше помолчи». Посоветовала она Теду, глядя прямо перед собой, когда они следовали изданию мимо стойки ресепшна. ⁇ Я и молчу! ⁇ Сумеешь заключить еще один такой договор и надевай свои сланцы на здоровье. На следующей встрече Сэм позаботилась о том, чтобы ее ноги все время оставались на виду. Джон Эдмонд не пялился на них, однако было понятно, сам факт наличия подобных босоножек заставил его переосмыслить представление о ней. Как ни странно, ее представление о себе тоже менялось. Сэм входила в его кабинет с высоко поднятой головой. Она очаровывала, отстаивала условия и получила еще один контракт. Ты наконец, Сэм!» — сказал Джоэл, когда они вновь забрались в фургон. Сегодня они даже позволили себе прерваться на обед, на что никто не осмеливался с тех пор, как Саймон стал боссом и заняли столик на улице у кофейни. Выглянуло солнце. Джоэл рассказал о свидании, на которое ходил на прошлой неделе. Та женщина спросила, нравится ли ему фото свадебного платья, которое она вырезала из журнала. И тут она мне говорит, «Не волнуйся, я показываю его только тем, кто мне очень нравится» у теда кофе пошел носом и сэм хохотала до колик в боках, а после поняла, что уже и не помнит, когда в последний раз смеялась. Ниша мерила шагами холодный тротуар возле тренажерного зала, надев поверх блузки банный халат, а на ноги шлепанцы. она оставила девять сообщений питеру он не брал трубку это не к добру, точно не к добру. «Питер! Питер, где ты? Я же сказала, чтобы ты ждал меня в одиннадцать-пятнадцать. Ты нужен мне здесь, сейчас же!» В последний раз металлический неживой голос сообщил ей, что номер находится вне зоны на действия сети. Глянув на время, Ниша ругнулась, скривившись при мысли о том, что придется прикоснуться к чужой одежде. Решившись, она вытащила мокрый купальник в пластиковом пакете — скривилась и швырнула его на лавочку, затем осторожно проверила боковые карманы и в одном из них обнаружила три влажные купюры по 10 фунтов. Ниша уже и не помнила, когда в последний раз держала в руках бумажные деньги. «Это крайне негигиенично, а не гигиенично. Они грязнее, чем ёршик для унитаза, если, конечно, в той статье написали правду». Содрогнувшись, Ниша убрала их в карман, затем оторвала целлофановый пакет от рулона над сушилкой для купальников, надела его на руку, подняла чужую сумку за ручки и пошла через холл. «Мадам, выносить халаты с территории...» «Да? В этой стране очень холодно, а из-за вас я осталась практически без одежды». Ниша получше запахнула полы халата, завязала пояс и вышла. Таксисты вечно жаловались, что Убер лишил их работы, но оказалось, шесть водителей подряд способны преспокойно проигнорировать женщину в махровом халате, которая тщетно пыталась поймать такси. Когда машина все-таки остановилась, мужчина опустил окно и открыл рот, явно чтобы прокомментировать ее манеру одеваться, однако ниша остановила его жестом. «В отель «Бентли», — резко произнесла она, и желательно молча. «Спасибо». На дорогу ушло почти десять фунтов, хотя ехать каких-то пять минут. Ниша вошла в отель, не обращая ни малейшего внимания на озадаченное лицо швейцара, и направилась через фойе к лифту, игнорируя других гостей, провожающих ее взглядами. Пара в годах, мужчина в пиджаке и брюках, и женщина в скверно скроенном платье, обнажающем комки жира под мышками, видимо, провинциалы, приехавшие покутить, уже стояли внутри. Ниша успела в последний момент придержать рукой дверь, вошла и встала перед ними лицом к дверям. Ничего не происходило. Она обернулась и произнесла. «Пентхаус». Они уставились на нее, и Ниша сделала повелительный жест рукой. Затем еще раз. Пентхаус, кнопку нажмите, сказала она. Затем, наконец, добавила, пожалуйста, и женщина с опаской потянулась к панели. Лифт взмыл ввысь, и в животе скопилось напряжение. Давай, Ниша, подбадривала она себя, ты сможешь все исправить. Затем лифт остановился, двери открылись. Ниша попыталась войти в номер, но вдруг уткнулась в широкую грудь. Ей преградили дорогу трое мужчин. Она отшатнулась, не в силах поверить в происходящее. В центре стоял Ари, держа в руках конверт формата А5. «Что?» — начала была Ниша, пытаясь пройти мимо него, но мужчина сделал шаг вбок, преграждая ей путь. «У меня инструкция не впускать вас». «Не неси ерунды, Ари!» — резко бросила она, глядя на него. «Мне нужна одежда». Никогда прежде она не видела на его лице такого выражения. «Мистер Кантер говорит, что вам туда нельзя». Она попыталась улыбнуться. «Не глупи. Мне нужны мои вещи. Посмотри на меня». Но перед ней словно стоял совершенно незнакомый человек. Ничто в выражении его лица не указывало на то, что он знал ее и защищал последние пятнадцать лет. Сколько раз она шутила и смеялась с ним. Боже правый, даже интересовалась, как поживает его надоедливая женушка. Мне жаль. Он наклонился и опустил конверт на пол лифта у нее за спиной, затем нажал на кнопку первого этажа. Мир словно пошатнулся. Уж не упадет ли она в обморок? Ари, Ари, ты не можешь так поступить! Ари, это же безумие! Что мне делать? Двери лифта закрывались. Ниша видела, как Ари повернулся к коллеге и обменялся с ним взглядом, которого прежде себе при ней не позволял. Это знакомое выражение лица, словно говорившее "Женщина, «Хоть сумочку отдайте в самом-то деле!» — крикнула она в последний момент. «Я до сих пор в шоке от того, как ловко ты все провернула», — сказал Джоэл, от переизбытка чувств ударив кулаком по рулю. «Ты была неотразима. Вошла туда как хозяйка. Эдмонд решил подписать договор еще до того, как ты села». «Он не сводил взгляда с твоих ног», — кивнул Тед, отхлебывая колу из банки, а затем деликатно рыгнув ладонь. «Не слышал ни слова о том, что я говорил про мелкосерийное производство. Да он бы тебе жену уступил, если бы ты попросила». Джоэл покачал головой. «Первенца бы отдал. все что угодно». «Я готов поклясться, что ты сказала, будто мы возьмемся за 82», — вспомнил Тед. «Так и было», — подтвердила Сэм, но, оценив ситуацию, вдруг решила поднять до 90. «Он просто взял и кивнул», — поразился Джоэл. «Просто кивнул. Даже не прочел надпись мелким шрифтом». «Погоди, что будет с Саймоном, когда он это увидит?» Бренда несколько месяцев мечтала о новом «Пежо». «Если с последним дельцем все выгорит, открою депозит». Тед допил колу и легко смял банку в огромное ручище. «Сэм справится. Она у нас девица Энфуэга. чего «Чего?» «С огоньком». «А, это-то да». «Кто там у нас следующий?» Тед просмотрел содержимое папки. «О, новый клиент. Некий мистер Прайс. Заказ серьезный, радость моя, на большие деньги. Как раз на машинку моей жёнушке». Сэм обновила макияж, вытянула губы в трубочку перед зеркалом, а затем, поразмыслив, бережно достала из чужой сумки пиджак от «Шанель». Взяла его в руки, восхищаясь кремовым оттенком шерсти и гладкой шелковой подкладкой, втянула аромат какого-то дорогого парфюма. Затем, отстегнув ремень безопасности, надела его. Чуть тесноват, но вес и ткань просто восхитительны. Кто же знал, что дорогая одежда даже ощущается иначе? сэм поправила зеркало чтобы оценить как пиджак обнимает плечи, а аккуратный ворот удлиняет шею перебор спросила она повернувшись к мужчинам джоэл бросил на нее короткий взгляд тут переборщить сложно сидит как влитой тебе идет сэм он сам не поймет что на него нашло заверил тэд повтори тот трюк с ремешком помнишь как ты скинула его с пятки Когда ты так делаешь, мужики забывают обо всем на свете. Сэм смотрела на свое отражение почти с удовольствием. Это незнакомое чувство, и она понемногу начала им проникаться. Она сама себя не узнавала, а затем вдруг резко повернулась к мужчинам, и улыбка пропала с ее лица. Я... Позор для женского рода? Что? «Потому что диктуешь свои условия мужикам в костюмах?» — уточнил Тед. «Нет, потому что использую соблазн как оружие. От этих туфель просто разит сексуальностью. Разве не так?» «Моя сестра говорит, что у нее живот болит из-за месячных, чтобы побыстрее свалить совещаний. Мол, тогда мужчины сбегают оттуда со скоростью света». Моя жена как-то показала, вышибали лифчик, чтобы войти в клуб, вспомнил Тед. Я тогда даже гордился. Джоэл пожал плечами. На мой взгляд, надо пользоваться всем, что имеешь, не думая о женской солидарности, посоветовал Тет, сосредоточься на моей новой машине. Они прибыли. Самоосторожно вышла из фургона одна нога, потом другая. Выпрямилась. Она уже освоилась в чужих туфлях, поняла, как ставить ногу, чтобы не подворачивать. Проверила прическу в зеркале, потом посмотрела на ноги. «Я нормально выгляжу?» Мужчины широко улыбнулись. Тед подмигнул. «Как босс! У мистера Прайса нет ни единого шанса!» Сэм нравилось, как каблучки звонко цокали по мраморному полу, пока они шли к стойке администрации. Она видела, как девушка оценивающе смотрела на ее пиджак и туфли, чуть опуская подбородок, словно заранее готовясь пойти на некоторые уступки. Интересно, каково быть женщиной, которая каждый день носит подобные туфли? Каково это каждый день проходить максимум несколько метров по мраморному полу и беспокоиться лишь о том, подходит ли педикюр к дорогим босоножкам? «Здравствуйте!» Произнесла Сэм, отмечая мимоходом, что даже голос звучит иначе. В нем появились уверенность и непринужденность, которых не было с утра. «Грейсайт Принц Солюшенс. У нас встреча с мистером М. Прайсом. Спасибо. Теперь и она стала такой женщиной. Все получится. Девушка посмотрела на экран компьютера, что-то набрала на клавиатуре, ловко отправила три карточки с именами в пластиковые держатели и выдала их Сэм. «Подождите немного в этой зоне. Я сейчас позвоню в офис. Я вам очень признательна». «Я вам очень признательна», — прозвучала так, словно она из королевской семьи. Сэм осторожно присела на диван в приемной, сомкнув лодыжки. Затем быстро проверила, не размазалась ли помада, и поправила волосы. Она непременно заключит этот договор. У нее хорошее предчувствие. Джоэл и Тед за ее спиной обменивались улыбками. Сэм услышала шаги по мраморному полу, Подняла взгляд и увидела, как к дивану приближается хрупкая темнокожая женщина за 50. Черные волосы подстрижены в аккуратный Боб. На ней неброский, но великолепно скроенный костюм темно-синего цвета с кремовой футболкой и обувью на низком каблуке. Сэм на миг растерялась, но незнакомка в этот момент протянула ей руку. Добрый день! Вы из Грейсайд-Принт? Я Мириам Прайс. «Поднимемся наверх?» Сэм не сразу осознала свою ошибку. Она глянула на Теда и Джоэла с ужасом застывших на месте. Затем они втроем пришли в себя, резко поднялись, обменялись улыбками и приветствиями и последовали за Мириам Прайс через вестибюль к лифтам. Через 10 минут стало ясно, что Мириам Прайс привыкла диктовать свои условия, а еще через час, что эти условия довольно жесткие. Если они согласятся с ее требованиями, у них практически не будет права на ошибку. Мириам тиха, безмятежна, непроницаема. Сэм чувствовала, как надежда понемногу испарялась. Сэм и Тед на глазах теряли задор и сутуливались в креслах. «Если вам нужен срок в 14 дней, я не могу заплатить больше 660», — повторила Мирям. «Чем ближе дедлайн, тем выше наши транспортные расходы». «Я уже объяснила, почему 660 — неприемлемая цифра. Если вам нужен глянец, потребуется больше времени, потому что для него необходим отдельный станок». Наличие у вас станков, необходимых для работы, это не моя проблема. Это не проблема, а вопрос логистики. Мириам Прайс каждую реплику сопровождала улыбкой, легкой, не лишенной дружелюбия, но она показывала, что переговоры идут под ее полным контролем. И, как я уже говорила, в силу наших логистических обстоятельств потребуется более дорогой транспорт из-за сокращенного времени на перевозку. Если у вас этот заказ вызовет затруднения, я предпочла бы узнать об этом сейчас, пока еще есть время на поиск другого исполнителя. Он не вызовет затруднений. Я просто пытаюсь объяснить вам, что печать заказа такого объема требует определенных процессов, из-за которых и удлиняется срок выполнения. А я пытаюсь объяснить вам, почему это сказывается на цене. Невозможно. Они зашли в тупик. Сэм постепенно покрывалась потом в пиджаке от Шанель и начинала переживать, что на нежной бледной ткани останутся следы. «Мне нужно переговорить с коллегами», — наконец произнесла она, поднимаясь из-за стола. «Я вас не тороплю», — ответила Мириам, откинувшись на спинку кресла, и улыбнулась. Тед зажег сигарету и курил ее короткими жадными затяжками. Сэм скрестила перед собой руки, расслабляла их и снова скрещивала на груди, наблюдая, как фургон Рено вновь и вновь пятился назад в тщетных попытках развернуться на слишком тесном для него пятачке. — Если соглашусь на их сроки, Саймон будет рвать и метать, — произнесла она. Тед потушил окурок пяткой. — Если вернешься без договора, он тоже будет рвать и метать. «Это нереально!» — Сэм переступила с ноги на ногу. «Кошмар! Эти туфли меня просто убивают!» Они стояли в тишине, не зная, что еще сказать. Никто не хотел брать на себя ответственность за любой из двух вариантов. Фургон Рено наконец остановился. Но теперь водитель запоздало понял, что не сможет открыть дверь. Наконец Сэм бросила. «Мне надо в туалет». Встретимся в офисе. В дамской комнате, сидя в кабинке, Сэм достала телефон и набрала сообщение. «Привет, милый. Как прошел день? Ты выходил на улицу?» Ответ пришел почти сразу. «Пока нет. Немного устал. Икс». Наверняка Фил опять сидит на диване в футболке и спортивных штанах, откуда поднимается разве что за телефоном. Иногда и Сэм не хотела признаваться себе в этом. Когда его не было, становилось легче, словно кто-то вдруг открывал все занавески на окнах, впуская в дом солнечный свет. Она бросила бумагу в унитаз, смыла и поправила одежду, вдруг чувствуя себя виноватой за то, что, как дура, напялила чужие туфли и пиджак. Интересно, за это могут посадить? Сэм помыла руки... Глядя на свое отражение, вся уверенность, которую она чувствовала ранее, давно испарилась. Перед ней женщина 45 лет, на лице которой за последний год отпечатались все тревоги, грусть и бессонница. Встрехни, старушка! Через минуту велела себе Сэм, доведи дело до конца. Из каких-то пор она начала называть себя старушкой. Открылась дверь одной из кабинок, и оттуда вышла Мириам Прайс. Они вежливо кивнули друг другу в зеркале, моя руки. Сэм попыталась скрыть охватившую ее неловкость. Мириам Прайс поправила ей без того идеальную укладку, а Сэм подкрашивала губы, лишь бы хоть чем-то заняться. Она все пыталась найти тему для разговора, сказать что-то, что убедит Мириам Прайс сотрудничать именно с ними, подобрать волшебные слова, которые, как бы невзначай, покажут, какая у них слаженная профессиональная компания, а таким людям не грех и доплатить. Мириам одарила ее все той же легкой безмятежной улыбкой. Ей-то точно не надо гадать, что сказать. Сэм сомневалась, что эта бизнес-леди когда-либо остро ощущала свою неполноценность в дамской комнате. И тут Мириам Прайс опустила взгляд. «Боже, какие у вас прелестные туфли!» — воскликнула она. Сэм тоже посмотрела вниз. «Они просто великолепны!» «Вообще-то они...» — Сэм вовремя умолкла. Прекрасные, правда? Можно взглянуть?» Мириам указала на босоножки. Она взяла снятую Сэм туфельку, поднесла к свету и пристально изучила со всех сторон. Такое внимание уделяют разве что произведениям искусства или бутылке дорогого вина. Алла верно? Д да. Винтаж? Он ничего подобного не выпускал последние лет пять. Мало того, мне кажется, я вообще не видела у него такой модели. М -м «Да, да, все верно», — Мириам провела пальцем по шпильке. «Он настоящий мастер. Я как-то раз простояла в очереди четыре часа, просто чтобы купить его туфли. Форменное безумие, верно?» «Ничего подобного», — ответила Сэм, «по крайней мере, на мой взгляд». Мириам вновь взвесила обувку в руке, посмотрела на нее и почти неохотно вернула собеседнице. «Качественные туфли видно сразу. Дочь вот мне не верит, но по обуви сразу видно, что за человек перед тобой. Я всегда составляю гардероб снизу вверх. На мне Прада, старая модель. Я сегодня почувствовала, что нужна уверенность и стойкость, поэтому выбрала туфли без каблука». Но, если честно, глядя на ваши шпильки, даже завидую. Вот и я своей дочери всегда твержу то же самое. Слова слетели с языка, прежде чем Сэм успела сообразить, что вообще говорит: Мою только в кроссовках и увидишь. Кажется, молодежь не понимает тотемную силу туфель. С моей та же история ходит в огромных Мартинсах. «И вы правы им не понять», — ответила Сэм, для которой словосочетание «тотемная сила» осталось загадкой. «Вот что я вам скажу, Сэм. Можно вас так называть? Ненавижу так вести переговоры. Может, побеседуем на следующей неделе? Вдвоем, в женской компании, без мужчин?» «Уверена, мы найдем решение, устраивающее нас обеих». «Было бы замечательно», — ответила Сэм, возвращая босоножку на ногу и делая глубокий вдох. «Значит, я могу считать, что в целом мы договорились?» «О, думаю, да». Мириам тепло заговорщически улыбнулась. «Не могу не спросить. Этот пиджак от «Шанель»?»